Глава 13 Я попросил леди Арек собрать всех в обзорной. Пока остальные занимались свои местам, я постарался расположиться напротив Пинки. Хотелось, чтобы он смотрел мне в глаза и понимал, что я отвечаю за каждое свое слово. Но мой первый вопрос был обращен к леди Арек. Насколько подробно свиная королева осведомлена о вашей деятельности? В каком смысле? Она знает по имени и в лицо всех, кто сидит за этим столом? Нет, осторожно ответила леди Арек, глядя на меня так, будто уже почувствовала, к чему я клоню. «Знает некоторых сбежавших с нами на орбиту, но никого из тех, кто уже был здесь раньше». «Хорошо», — кивнул я, — «в таком случае не составит труда представить меня как одного из ваших. Когда будешь отдавать пинки свиной королеве, за одну отдашь и меня». На физиономии свина отразился едва заметный интерес. «Полагаешь, мне нужен тот, кто будет держать меня за ручку?» «Нет», — ответил я, не поддавшись на провокационный тон. «Нисколько не сомневаюсь, что ты вполне способен справиться и сам, особенно на трезвую голову. Но поскольку эту идею подал я, то, думаю, будет честно, если я разделю риск с тобой. Мы отправимся вместе. Сидре придется изготовить два гемокласта и обеспечить нас двумя скафандрами вместо одного, но вряд ли это сильно усложнит задачу». «Неприемлемо», — заявила Сидра. «Это я нашла Клавейна. Он принадлежит мне, и я не позволю ему рисковать». «Зато приемлемо, что Пинки подвергнется смертельной опасности?» спросила Леди Арек. «Его жизнь менее ценна чем жизнь Клавейна?» «Да», — после недолгого размышления ответила Сидра. «Что ж, рад, что ты не скрываешь своих предрассудков», — заявил Пинки. «Клавейн критически важен для второго и третьего этапа операции. Ты не лишен некоторых способностей, но есть разница между полезностью и незаменимостью». «Спасибо за столь теплую поддержку, Сидра», — сказал я. «Но я отправлюсь вместе с Пинки». «Об этом вопрос не стоит. Вопрос стоит в том, как мы будем действовать». Пинки взглянула на Снежинку. «Интересно, с чего это он вдруг на ночь так осмелел?» «Мы и кое о чем договорились», — ответила Снежинка. «В ее взгляде я видел, если не одобрение, то по крайней мере признание, что со мной следует считаться. Смелости у меня и так хватало, просто требовалось об этом напомнить. Я помедлил. «Пинки, я не прошу ни твоей дружбы, ни уважения. Знаю, что я этого совершенно не достоин». «Мне нужно лишь твое содействие. Вместе у нас будет больше шансов выбраться оттуда». «Условия уже обговорены», — покачала головой леди арок «Пинки в обмен на камни. Свиная королева не поймет, почему я предлагаю ей больше необходимого. Она заподозрит подвох, а это подвергнет опасности камни. Именно поэтому мы и не поступим так. Я предложу себя в последнюю минуту. Стану, так сказать, вишенкой на торте». Наступила тишина. Я не сомневался, что приближенным леди Арек Не по душе мысль, что Пинки отправится в свинарник, но каждый так или иначе признавал, что иного способа добыть камни, наверное, нет. И меньше всего это нравилось Снежинке. Единственным исключением была Сидра. Вряд ли она так уж сильно не любила свина, но определенно считала его вполне приемлемой платой за камни. А поскольку Пинки шел на риск добровольно, имея шанс выжить, совесть ее тем более не мучила. «Теперь же я усложнял ей жизнь». «С ним должен отправиться кто-то другой», — сказала она, оглядываясь в поисках кандидата. «Не я и не леди Арек. Наши умы еще понадобятся». «А наши нет?» — спросил Кейтер. «Все уже решено», — сказал я. «Спинки полечу я и больше никто». Я повернулся к Сидре. «Понимаю, ты считаешь меня ценным тактическим ресурсом, хотя до сих пор не соизволило рассказать, как я вписываюсь в твои планы. Но это лишь даст тебе стимул для работы над оружием. Оно должно себя оправдать». «Ты не можешь допустить, чтобы я не вернулся. Да и для Пинки будет польза от твоей тщательности». Пинки скрестил руки на бочкообразной груди. «Обойдусь без твоих подачек». «Это поможет нам обоим», — закончил я, не желая устраивать спор. «Леди арик мы видели девяти лапов. Думаю, ты права. Если Сидра заставит их работать на нас, они могут стать орудием для проникновения в тыл врага». «У тебя, как я понимаю, ничего не вышло», — заметила Сидра. Леди арик резко взглянула на нее и словно мысленно упрекая за дерзость, но ей хватило ума не отрицать правду. Да, не вышло, во всех смыслах. Даже мне, полусочленительнице, не удалось достаточно глубоко проникнуть в их программу, прежде чем они начали сопротивляться. Но, возможно, мне недоставало твоего упорства и интуиции. Сидра сочувственно посмотрела на нее. Похоже на то. Однако, прежде чем Снежинка допустит тебя к захваченным нами образцам, имей кое-что в виду. Судя по найденным в ядре трупам, которые явно были оставлены там намеренно, словно архитектурное украшение, сочленители иногда заставляли сражаться с девятилапами в одиночку. Но даже их сообразительности порой не хватало. Девятилапы резали и протыкали их своими конечностями, но это еще не все. Что-то проникало в тела жертв и раздирало их изнутри. Возможно, не столь быстро, как хотелось бы несчастным. Сидора вздрогнула, потеряв самообладание, но уже в следующее мгновение к ней вернулась невозмутимость. «Покажи мне свои игрушки». «Мы можем на тебя положиться в отношении как девяти лапов, так и гемокласта?» — спросила леди арик упираясь руками в стол. «Можешь предложить кого-нибудь еще?» — хмыкнула Сидра. «Сама знаю, что больше некого». «Просто хотелось уточнить на всякий случай». Сидра задумалась. «Но мне потребуется время, по крайней мере, несколько дней». «И когда мы услышим, каковы твои шансы на успех?» Вопрос, похоже, озадачил Сидру. Она деланно нахмурилась, а потом ее будто осенило. «Ясно. «Ты считаешь сомнительным, что у меня все получится». «Да, теперь я понимаю. Какая же я дура, что не занялась этим раньше». «Сидра», — проговорил я, начиная терять терпение, — «заверяю тебя что все будет в порядке. Можешь на меня рассчитывать, леди Арек, так же, как и я рассчитываю на твой скромный вклад в операцию. Мои слова насчет нескольких дней вовсе не означают. думая мы можем сейчас начать переговоры», — вмешался я. «Хорошо», — кивнула леди Арек, — «так и сделаем, как только позволит погода». «Кстати, насчет гемокласта», — сказал я. «Когда он будет готов, нам что, придется учиться обращаться с ним? Сидра, ты говорила, он будет спрятан на наших телах. не вполне понимаю, как он может остаться незамеченным». «Я сказала «на», — с тревогой спросила Сидра. «Если так, то это непростительная оговорка». «Не на, а вы, да?» — поинтересовался Пинки. «Тебе следовало об этом упомянуть». Буркнул я, прекрасно понимая, что ошибки не было. «На самом деле...» С притворной озабоченностью улыбнулась Сидра. «Чем меньше вы будете знать о гемокласте раньше времени, тем лучше для вас. Впрочем, кое-что скажу прямо сейчас». «И что же?» — бодро спросил я. «Нет никаких сведений о том, что кто-то использовал его дважды». Сидра делила время между изготовлением гемокласта и украшением пленных девятилапов. Последнее получалось быстрее, и уже через три дня она была готова похвалиться успехами. Возле обзорной подготовили надежно охраняемое помещение без окон. В прошлом, по словам Снежинки, гости игрового комплекса оставляли там личное оружие и яды на случай чересчур яростных споров. Мы стояли спиной к запертой двери, а Сидра напротив нас, у противоположной стены. В руках она держала покладистого девятилапа, с гладкого матово-серебристого тела которого свисали девять похожих на жал медузы конечностей. Не беспокойся сказала она, явно наслаждаясь пребыванием в центре внимания даже в присутствии леди Арек. «Этот робот полностью подчинен моей власти. Все оказалось достаточно просто». Создатели девяти лапов оставили служебный нейроканал – средство доступа к глубоким уровням программы. Если им требовалось войти в ядро, например, чтобы навести порядок или убрать трупы, это средство позволяло перевести всех девяти лапов в безопасный режим. «Почему со временем этого не обнаружил никто из их жертв-сочленителей?» – спросила леди Арек. «Попытки наверняка были. Может, кому-то и удалось. Одно дело, когда я спокойно зондировала и картировала управляющую архитектуру девятилапа, заключенного в оболочку из гипералмаза. И совсем другое – искать уязвимые места прямо в ядре, когда девятилап несется на тебя, а ты сам беззащитен и слаб. У меня были те же возможности, что и у тебя, но преодолеть защиту я не смогла». Чувствовала, как девяти лап сопротивляется, атакуя по нейроканалам мою собственную архитектуру. «Именно потому мы и не позволили ей продолжать, воистину да», — пояснила Роза или нет. «Что я могу сказать?» — риторически спросила Сидра. «Я оказалась настойчивее. А теперь хотите посмотреть, на что способен девяти Она бросила устройство на пол, и девяти сразу ожил. Заканчивающиеся остриями ноги изогнулись дугой, смягчив удар и приподняв тело на несколько сантиметров. Иглы задвигались по полированной поверхности, издавая нервное постукивание. Все мы, даже Леди Арек, отступили чуть ближе к двери. «Мне нужна гарантия, что ты в самом деле взломала его протоколы безопасности», сказала Леди Арек. «Сейчас продемонстрирую, как я управляю Девятилапом. Посылаю ему нейрокоманду установить защитный кордон». Девятилап забегал от стены к стене по одной единственной линии, будто паук-невростенник. Его движения все ускорялись, постукивание превратилось в непрерывный шум. Вскоре он уподобился туманной бледной сети, низко растянутой поперек помещения. «Попробуйте пересечь черту, если хватит смелости», — сказала Сидра. «Впрочем, я бы не советовала, если вам дороги конечности». «Насколько хорошо он отличает своих от врагов?» — спросил я. «Для наших нужд хватит». Я кивнул, пытаясь понять, что скрывает в себе ее ответ. «В том, что девяти лап опасен, я несколько не сомневаюсь. Он и в самом деле способен помочь нам в свинарнике». «Однозначно». Девятилапы умеют биометрически идентифицировать индивидуума как цель или безопасный объект. Опять-таки, это мера предосторожности на случай каких-либо работ. Прежде чем вы войдете в свинарник, я запрограммирую девятилапов на распознавание вас как своих. Более того, они будут отслеживать ваши передвижения, в чем им поможет гемокласт. Где бы вы ни находились и как бы хорошо вас не охраняли, девятилапы не потеряют вас из виду, и я последую за ними. «Надеюсь, безотлагательно», — сказал я. Как только девятилапы вас обнаружат, они установят защитные периметры, вот такие. Этого хватит, чтобы защитить вас до прибытия скафандров. Значит, они нас признают за своих, заметил Пинки. А если им попадется кто-то еще? Девятилапы будут всеми силами избегать обнаружения. Но если такое случится, любое сопротивление будет нейтрализовано. А если они наткнутся на каких-нибудь перепуганных свиней, которые держат в загонах? Они распознают фенотип? И пометят его, как имеющий низший приоритет для нейтрализации. «Спасибо, успокоила». «Сколько их нам потребуется?» Спросила Снежинка, шагнув к пинке. «Чем больше я их пошлю, тем быстрее они обшарят свинарник. Одного я приручила, сумею приручить и сотню». «Вопрос не в том, сколько их ты сможешь послать», — сказал я. «Вопрос в том, сколько их сможешь держать под контролем». «Ответ? Сколько, сочту необходимым». Я повернулся к пинке. «Не уверен, что все это мне по душе». Но идея отправиться туда без девяти лапов нравится еще меньше. Тебя устраивает эта часть плана?» Но «Устраивает далеко не первое слово, которое приходит мне на ум, вонючка». Он вызывающе дернул рылом в сторону Сидры. «Если сумеешь подчинить этих тварей, что ж, посылай их. Только потом, будь любезна, быстрее являйся сама». «Свою задачу я выполню», — ответила Сидра. Она щелкнула пальцами, и мерцающая преграда исчезла. Девятила прыгнул ей в ладонь, побив ногами запястье. Сомкнув пальцы, она опустила руку с безвольно обвисшим роботом. «Сколько их тебе понадобится?» – спросила леди Арек. «Обойдешься двадцатью?» «Двадцати вполне хватило бы, но для более эффективных поисков я предпочла бы еще десяток или даже два. Вряд ли стоит напоминать тебе, что от скорости поиска в немалой степени зависит вероятность выживания Клавейна и Пинки?» «Нет, не стоит. Значит, тридцать. Но только при условии, что ты будешь их полностью контролировать». «Можно еще десять, чтобы испытать все их возможности?» «Ну, если тебе так надо», — недовольно проговорила леди Арек. «Но не перетруждайся, Клипсидра. Ты и так уже потратила немало сил на подготовку гемокласта. Ты для меня куда полезнее в рабочем состоянии, а не вымотавшаяся до предела». «Свои пределы я знаю. К я умею усыплять одно полушарие мозга, продолжая работать другим. Советую как-нибудь попробовать». После того, как демонстрация завершилась, мы вернулись в лабиринты каменной крепости. Пинки молча протиснулся мимо меня в дверь. Я задержался, чтобы остаться наедине с Сидрой. Отлично у тебя получилось. Тебя, похоже, впечатлил девяти лап. Нет, я про то, как ты сумела утаить рану, которую он тебе нанес. Раскрой ладонь. Незачем. Почему бы и нет, раз уже все равно нечего скрывать. Улучив момент, я выхватил безвольного девяти лапа, что оказалось легко, поскольку ее ладонь была скользкой от крови. Разжав ее пальцы, я увидел глубокий порез. Ну и дура же ты. — прошептал я. — Это просто ошибка, а не потеря контроля. — Надеюсь, ты понимаешь, что это далеко не одно и то же. — Ничего особенного, Клавейн. Всего лишь досадная плошность. Тебе повезло, что не лишилась пальцев. Его ноги режут как бритвы. Рану нужно обработать, иди к Розе или нет. Если Роза или нет расскажет леди Арек, та усомнится в успехе операции и вернется к своему изначальному плану — ждать. Может, это не такая уж и плохая идея? Не считая того, что других вариантов просто нет. Все должно получиться. И получится. Я с удивлением понял, что Сидра оправдывается. Впервые за все время нашего знакомства мне стало ясно. Есть нечто такое, к чему ее невозможно принудить никакой силой. Это не повторится. Каждый раз я чуть лучше понимаю управляющие протоколы. Вот для чего мне нужно больше девяти лапов, чтобы в полной мере изучить их возможности. Должен признаться, мне хочется, чтобы у тебя все получилось. Я вручил Сидре окровавленного девяти лапа будто искупительную жертву. Не скажу ни Леди Арек, ни кому-либо еще. Но рану необходимо обработать. Если не доверяешь Розе или нет, возвращайся на косу, и пусть тобой займется корабль». Держа девяти лапов в здоровой руке, Сидра напряженно уставилась на рану в другой, будто решая в уме некое уравнение. Кровотечение замедлилось, затем прекратилось. «Уже порядок. Тебя можно ранить», — восхищенно проговорил я. «Ты вовсе не манекен неразрушимый. У тебя есть свои пределы. Больно было?» «Я сама решила, пусть будет больно», — вызывающе ответила Сидра. «Боль дает информацию. Информация позволяет оценить обстановку». Закончил я и нахмурился, сообразив, что эти слова пришли откуда-то сами собой, помимо моего желания. «Ответ верен», — сказала Сидра. Я напрягся в скафандре, ожидая удара. К тому, что перегрузка наступит внезапно, я был готов, Но никакие тренировки не могли воспроизвести реальные ощущения человека, прикованного к куску хандрита величиной с дом, врезающегося в стальной купол марсианской атмосферы. И это вовсе не обязательно могло быть самым худшим. Мы рассчитывали, что камень распадется на фрагменты задолго до удара о поверхность. Но когда это в точности произойдет, предсказать было невозможно. Известно было лишь одно. 4 десантных кораблика и 4 скафандра внутри их, а также тела внутри каждого из этих скафандров способны достаточно успешно выдержать все предсказуемые нагрузки. Если бы эти нагрузки приблизились к пределу выживания, мы, скорее всего, благополучно лишились бы чувств, а в случае превышения этого предела, вероятно, падали бы на Марс уже мертвыми в виде оплавленных комков. Летя головой вперед, так чтобы нарастающая сила тяжести посылала кровь в мозг, я ждал признаков приближающегося распада. Между встречей камня с атмосферой и тепловым ударом, который в итоге развалит его, вряд ли пройдет много времени. Естественно, атмосфера не имела ничего общего с остальной стеной, поскольку была разрежена почти до состояния вакуума. Но даже она представляла собой существенную преграду для каменной глыбы, примчавшейся из глубокого космоса на скорости 30 км в секунду. Как правило, подобные камни не оставляли на поверхности никаких следов. Они разрушались на большой высоте и осыпались градом раскаленного щебня. Иногда камень успевал оставить после себя небольшой кратер. Марс был настолько велик, что падение даже таких камней редко имело смысл отражать. Я почувствовал первое прикосновение атмосферы. Камень загрохотал, будто скрижащий о другие льдины айсберг. Я посмотрел по сторонам мимо остальных корабликов. Мой горизонт, находившийся всего в нескольких метрах край камня, уже мерцал пурпурным светом. Ощущение грохота усилилось, появилось чувство силы тяжести, будто некие тормоза замедлили падение камня. Пурпурный свет сменился розовым, затем белым. Мимо проносились языки пламени, сходясь позади глыбы. Резкие толчки свидетельствовали о ее неотвратимом разрушении. От камня уже откалывались куски величиной с кулак или голову. За огненной пеленой возникла широкая дуга, освещенная солнцем марсианской поверхности. Меня учили визуально распознавать ориентиры, но ничто не показалось знакомым. На глубине нескольких метров в толщине камня находились акустические датчики, помощью которых определялся идеальный момент для расстыковки. Подобную точность невозможно было обеспечить вручную. На долю секунды раньше и мы лишились бы маскировочного эффекта от взрыва. На долю позже и нас поглотил бы огненный шар. Я всегда знал, что этот момент наступит внезапно. Так и вышло. С моей точки зрения пламя лишь вспыхнуло ярче, и толчки превратились в тряску. А потом вокруг стало белым-бело, и я понял, что падаю. Камень взорвался. До последнего мгновения, прикованный к боеголовке мощностью в мегатонну, я теперь беспомощно кувыркался, удаляясь от расширяющейся границы взрыва, подобно сотням таких же разлетающихся вокруг осколков. Все выглядело достаточно убедительно. Впрочем, иначе и быть не могло. Разрабатывая операцию, все знали, что второго шанса не будет, и если нам повезет, то, возможно, удастся одурачить сочленителей. Стоило ли рисковать, зная, что проделать тот же трюк дважды мы не сможем? Конечно, стоило. Внизу на Марсе находился комплекс сочленителей, а внутри этого комплекса крайне ценный пленник. Один из наших, рыцарь Кедонни, как я. Мой брат Невил Мы знали, что он жив До нас также дошло по дипломатическим каналам, что его не постигла обычная судьба всех тех, кто был свлачен сочленителями. Его не обратили в чужую веру. Машины не закачали в его череп новое содержимое, лишив беднягу всего человеческого и превратив в новую частичку распределенного не ведающего совести коллективного разума. Сочленители не спешили, поскольку для них он был крайне ценным обменным ресурсом. Взрыв превратился в угасающее грязное пятно высоко надо мной. Десантный кораблик снижался по почти безупречной параболической траектории, естественной для любого пылающего космического мусора. Он даже терял фрагменты корпуса, имитируя распад от жара. Где-то падают еще три таких кораблика, три искорки. В двух из них надежда и любовь. Мне их увидеть нельзя. Если вдруг сумею различить их на фоне реальных обломков, значит что-то пошло не так. Поверхность быстро приближалась, похожая на увеличивающуюся в размерах карту местности. Один из недостатков нашего плана заключался в том, что никто не должен был увидеть, как кораблики тормозят при посадке. Рассмотрев все возможные сценарии доставки на Марс трех живых тел, планировавшие нашу миссию пришли к выводу, что кораблики могут начать торможение лишь на высоте 500 метров. Я знал, что будет больно. Но боль, как я любил говорить моим ученикам на занятиях по военному планированию, позволяет оценить обстановку. Прошла неделя за ней другая. Цитадель Леди Арик вращалась по вытянутой орбите вокруг Йеллоустоуна, периодически оказываясь в крайних северных и южных широтах, но лишь иногда над городом бездны. А когда это все же случалось, в атмосфере обычно бушевали мощные разноцветные бури, скрывая все следы города. Неразличимым был даже термально-активный участок бездны, где из глубин мантии Йеллоустоуна вырывались раскаленные газы. Наконец, в ответ на лазерный сигнал пришел обратный импульс, сообщая, что кто-то ее слышит и готов с ней говорить. Окно для связи закрылось раньше, чем успел состояться хоть сколь-нибудь значимый диалог. Но условия оставались благоприятными и при следующем нашем прохождении. Свиная королева отозвалась из своего логова. Связь была только голосовая. И окно должно было закрыться через четыре с половиной минуты. Другой возможности для разговора не представилось бы еще три недели. Чтобы обмен мог состояться в ближайшее время, все переговоры следовало провести в пределах этого окна. Леди арик это знала, как и свиная королева. «И что же у нас есть сказать друг другу, дорогуша?» — спросил исходивший из стен обзорный хриплый голос. «Ты меня не вызывала, не пыталась со мной связаться. Я думала, разговор окончен, несмотря на мое симпатичное предложение. — Кстати, насчет предложения. Оно еще в силе? — Что ж, если речь идет о том самом предложении, не ты ли говорила, что я могу засунуть его в свою свинячью задницу, и что ты не согласишься на него в ближайший миллион лет? — Что передумала, дорогуша? — Каждый вправе поменять свое мнение от твоего свинейшества. — Не сомневаюсь, но на тебя это как-то не похоже. Да что там вообще не похоже? — Ты же знаешь, как мне нужны гидеоновые камни. «Знаю. И точно так же знаю, как тебе не хочется посылать ко мне твоего дружка-поросенка. Что изменилось? Пусть это останется между мной и Пинки. Достаточно того, что я больше не возражаю против условий сделки и «Ей все-таки придется объяснить. Ты же не просто проснулась однажды утром и решила, что можешь пожертвовать самым преданным сторонником. Шесть лет назад у тебя подобного и в мыслях не было. Зная, что часы неумолимо отсчитывать секунды, леди Арекс уже рискнула слегка помедлить. Я восхищался хладнокровием, на фоне которого ее слова звучали еще убедительнее. Кое-что произошло. Я верила, что могу рассчитывать на его преданность в любых обстоятельствах, но, похоже, ошибалась. Пинки всегда выступал за более решительные действия в отношении тебя. Немедленные и насильственные. В то время как ты предпочитала выжидать, зная, что всегда найдется кто-то, готовый воткнуть нож, стоит не повернуться спиной. Нет покоя в голове в венце, как сказал один из великих. «И ты тоже лишаешься покоя, когда поворачиваешься спиной к этому свину?» Не его вина, что он поступает в соответствии со своей природой. Леди Арек сдрогнула, вспомнив, что говорит это в присутствии Пинки. Скорее всего, ему доводило слышать и худшее, но особую боль могли причинить слова из уст той, кого он считал другом, пусть даже она и не желала ему зла. И ему подобно не способны заглядывать далеко вперед. и не свойственно ждать. Они импульсивны, ими движет потребность немедленно удовлетворить свои желания. «Во всех смыслах». Свиная королева одобрительно фыркнула. «Значит, шоры все-таки свалились с твоих глаз?» «Тебе стоило меня послушать, дорогуша, когда я объясняла, что собой представляют такие, как он». Признаться, я была о нем лучшего мнения, пока он не пошел против меня, показав свою истинную физиономию. «Видать, он оплошал, раз ты сейчас говоришь со мной». Он собрал несколько сторонников, но этого оказалось недостаточно. Я подавила мятеж и пообещала пощадить остальных в обмен на жизнь Пинки. Ты великодушнее, чем я. Если кто-то посмеет взбунтоваться против меня, я освежу десятерых, выпотрошу их, зажарю и сожру на глазах у их дружков. Так что они у меня смирные. Мудрый совет твоё свинейшество. К сожалению, я не располагаю таким множеством сторонников. Все они меня в той или иной мере разочаровали, но заменить их неким. Так что я предпочитаю дать остальным шансы исправиться. В этом твоя ошибка. Произнесла свиная королева таким тоном, будто они обсуждали противоположные взгляды на некую бизнес-стратегию. «Но решать тебе, а не мне. В любом случае, не могу поверить, что Пинки стал твоим врагом. Нет, я вовсе не собираюсь отказать себе в удовольствии, но вы с ним были не разлей вода. Я увидела ту его сторону, которая прежде была от меня скрыта. Его сущность зверя, прятавшегося под маской. Я не могу больше ему доверять, и мне теперь даже смотреть на него тошно. «Да уж, нелегко тебе». «Даже неудобно говорить, дорогуша, но я тебе почти сочувствую». «А я тебе почти благодарна. Но буду с тобой честна насчет Пинки, считая его дефектным товаром». «В смысле?» «Во время неудавшегося мятежа он был серьезно ранен. Впрочем, так мне даже проще было решиться. По крайней мере, я знаю, что не обрекаю его на преждевременную смерть». «Но чисто для ясности. Ты ведь представляешь, что я собираюсь с ним сделать?» «Да», — не колеблясь ответила леди Арек, — «и это будет на моей совести» но такова часть соглашения, к которому мы с ним пришли. Он готов заплатить эту цену в обмен на жизнь сообщников». Леди Ары глубоко вздохнула и окинула взглядом, собравшихся каждый из которых понимал, что в переговорах настал критический момент. «Следует ли мне рассчитывать, твое свинейшество, что условия сделки остаются в силе?» «Камни все еще у меня». «А у меня свин». «Тогда решено. Полагаю, у тебя все еще есть корабль. Как скоро ты сможешь сюда прибыть?» «Мы наблюдаем повышенную активность волков». Сейчас между нами и Йеллоустоуном пролетает целая стая, но примерно через 26 часов она должна рассеяться. Если это произойдет, мы сможем быстро и тайно опуститься на планету в любое время. Что ж, подожди, Денек, а мы тем временем расчистим посадочную площадку и зарядим пушки. Не то чтобы я ожидала каких-либо пакостей с твоей стороны, но... Вполне разумная предосторожность. Рада, что мы с тобой думаем одинаково. Ты ведь помнишь, как нас найти? Не забыла. Вот и хорошо. «Мы расстелим ковровую дорожку». Послышался треск. Лазер терял связь. «И не забудь своего поросеночка. Мы подготовим вертела и раскалим сковородки». В последнее время здешняя кулинария несколько приелась, так что будет повод ее разнообразить. Наступила тишина. Связь окончательно прервалась. Леди Арек прикрыла рукой микрофон, будто все еще оставался риск, что ее слова дойдут до Йеллоустоуна. «Прости меня, друг». «Не за что», — проворчал Пинки. Ты всего лишь сказала то, что она должна была услышать. Хочу, чтобы ты знал, я нем. И единственное, что оскорбило бы меня, если бы ты подумала, будто я не знаю, что ты на самом деле чувствуешь». И вот он слегка смягчился. «Все в порядке. Дерьмо еще то, но вывалить его было нужно». Леди арак не лгала, упомянув о пролетающей между ее цитаделью и Йеллоустоном волчьей стае. Снежинка отслеживала уменьшение потока волков, сопоставляя сведения с разнообразных датчиков на орбите планеты. Некоторые из этих устройств были запущены с шаттла, летевшего с Иоанна Богослова, но другие изначально принадлежали ржавому поясу. Маяки, мониторы движения, следящее устройство и прочее возвращенные к некому подобию жизни и запрограммированные для тайного наблюдения в тех диапазонах и модальностях, где, вероятнее всего, могли обнаружиться перемещения ингибиторов. Увидеть отдельные кубики, как правило, было невозможно. Но когда большое их число собиралось в некую структуру или организованный поток, имелся шанс заметить всплески массы или фонового излучения. Вторая не менее сложная задача состояла в том, чтобы переправить с трудом полученные данные в цитадель так, чтобы об этом не пронюхали волки. Как и на Михайловом дне, сеть снежинки передавала информацию в виде крайне слабых пакетных импульсов, замаскированных под случайный шум. Это означало, что обновления поступали нерегулярно, иногда с промежутком в несколько часов. 30 часов спустя поток начал ослабевать, распадаясь на составляющие, которые разлетались в разные стороны, а по прошествии суток от него не осталось и следа. По крайней мере, приходилось на это надеяться. Сеть датчиков была неоднородной, с изящными слепыми пятнами, и можно было лишь догадываться, что замышляют затающиеся в тени волки. Но на что-то лучше рассчитывать не приходилось. Коса покинула орбиту 1 Сидра вела ее в одиночку, соблюдая крайнюю осторожность и принимая все меры для маскировки. в руины ржавого пояса, она вошла в межорбитальное пространство между самым нижним поясом космического мусора и тошноторного цвета атмосферой Йеллоустоуна. Последний ее сигнал, посланный по направленному лучу в цитадель, подтверждал, что она не обнаружила одиноких волков, а также ископлений в ограниченном радиусе действия ее датчиков. Затем коса вошла в атмосферу, и мы потеряли с ней связь.